Вдруг на повороте тенистой аллеи показалась колясочка, которую вез слуга. В этой колясочке лежал Артур, сзади него шла мать и... Я высунулся вперед, чтобы лучше разглядеть Джеймс Миллиган. Мгновенно я спрятался за изгородь и приказал матья сделать то же самое, совсем забыв, что Джеймс Миллиган не знал матья. Когда первый испуг прошел, я подумал, что Лиза, вероятно, поражена нашим внезапным исчезновением. Немного приподнявшись, я сказал ей вполголоса «Не надо, чтобы Джеймс Миллиган видел меня, а то он вернет меня в Англию». Лиза испуганно подняла руки. «Не жестикулируй», — продолжал я, — «и ничего не говори о нас. Завтра в девять часов утра мы снова придем сюда». «Постарайся быть одна, а теперь уходи». Она медлила. «Уходи же, прошу тебя, иначе ты меня погубишь». Мы скрылись за стеной, бегом добрались до виноградников, где и спрятались. Когда наша радость несколько стихла, мы смогли поговорить. «Знаешь», — заявил Матя, — «я вовсе не намерен ждать до завтра, чтобы увидеться с госпожой Миллиган». За это время Джеймс Миллиган может убить Артура. Я сейчас же пойду к ней и скажу ей все, что мы знаем. Раз Джеймс Миллиган никогда не видел меня, нам нечего опасаться. Пусть госпожа Миллиган сама решит, как нам следует поступить. Я согласился с матя и отпустил его. Условившись встретиться с ним под каштановыми деревьями, находившимися неподалеку. Там я смогу спрятаться, если по чечаянии внезапно появится Джеймс Миллиган. Я очень долго ждал возвращения матери, лёжа на мху, и тысячу раз спрашивал себя, правильно ли мы поступили. Наконец он появился вместе с госпожой Миллиган. Я подбежал к ней, а она обняла меня и, наклонившись, нежно поцеловала в лоб. Она целовала меня второй раз в жизни, Но мне показалось, что в первый раз она не сжимала меня так крепко в своих объятиях. «Бедный мальчик», — проговорила она. Затем она отодвинула рукой с олба и волосы и долго смотрела на меня. «Да, да», — прошептала она. Эти слова, по-видимому, отвечали каким-то ее тайным мыслям. Но я был настолько взволнован, что не мог их понять». Я чувствовал нежность госпожи Миллиган, видел ее ласковые глаза и был слишком счастлив, чтобы думать о чем-нибудь, кроме настоящего момента. — Дитя мое, — сказала она, не сводя с меня глаз, — твой товарищ сообщил мне очень важные вещи. Прошу тебя также рассказать мне о твоем приезде в семью Дрискл и о приходе к ним Джеймса Миллигана. Я подробно рассказал все, о чем меня просила госпожа Миллиган. Она прерывала меня только несколько раз для того, чтобы уточнить некоторые подробности. Никогда никто не выслушивал меня с таким вниманием. Она не сводила с меня глаз. Когда я кончил, она довольно долго молчала, продолжая смотреть на меня. И, наконец, сказала, «Все это чрезвычайно важно для тебя и для всех нас. Но надо действовать осторожно» посоветовавшись сначала с опытными людьми. «Однако с этой минуты ты можешь считать себя другом...» Она немного запнулась. «Даже братом Артура и должен вместе с твоим юным товарищем прекратить свою прежнюю бродячую жизнь. Через два часа вы явитесь в гостиницу под названием «Альпы». «Я пошлю туда надежного человека приготовить для вас помещение». Там мы снова увидимся, а сейчас я должна вас покинуть. Она опять поцеловала меня и, подав руку Матия, быстро ушла. «Что такое ты рассказал госпоже Миллиган?» — спросил я у Матия. «То, что она тебе передала, и еще многое другое». «Ах, какая это прекрасная, добрая женщина! Ты видел Артура?» «Только издали, но он сразу мне понравился». Мне хотелось еще о многом расспросить Матия, однако он почему-то уклонялся от ответов или отвечал неопределенно. Тогда мы принялись болтать о пустяках, до того времени, когда по приказанию госпожи Миллиган должны были явиться в гостиницу Альпы. Несмотря на то, что мы выглядели настоящими оборванцами, нас встретил слуга и сразу провел в отведенную для нас комнату. Ах, какая это была прелестная комнатка! В ней стояли две белые кровати. Окна открывались на веранду, находившуюся над самым озером. Вид оттуда был чудесный. Когда мы вернулись обратно в комнату, слуга, ожидавший наших приказаний, спросил нас, что мы хотим заказать на обед, который он нам подаст на веранду. «У вас есть сладкие пироги?» Спросил его матья. Есть. С ревенем, с клубникой и со смородиной. Прекрасно. Подайте их нам. Всех трех сортов? Конечно. А что вы хотите на первое и на второе? Какие овощи? На каждое предложение матья широко раскрывал глаза, но нисколько не смущался. Это безразлично, сказал он. Слуга степенно вышел.